Во время нашего пребывания в поражённых районах мы постоянно вели разъяснительную кампанию, стремясь избежать ненужного кровопролития, стараясь успокоить население, вернуть бежавших в горы и леса крестьян обратно в сёла и выяснить путём допросов захваченных в плен повстанцев и бесед как с их делегациями, так и с другими товарищами под оплеку всего происшедшего, выяснить, какие причины заставили крестьян взяться за оружие. Нами установлено с ясностью, не допускающей возражений, что причины... Кулинского инцидента в ряде мероприятий партийных и советских органов Аджаристана, которые казались оторванными от крестьянской массы и не сумели достаточно верно оценить как настроение отдельных прослоек, так и ряд объективных условий быта и жизни аджарского крестьянина. В ряду этих причин основная заключается в нажиме, под которым проводилась кампания по снятию чадры. Выяснено, что в ряде случаев вместо создания благоприятной обстановки для добровольного снятия чадры уясные органы власти применяли метод угроз, арестов и насилий. С кампанией по снятию чадры совпали по времени закрытие медресе и мектебе мусульманских духовных училищ, перевыборы советов и активизация женщин в связи с приближением дня 8 марта. Такая нагрузка оказалась не под силу аджарскому крестьянину. В результате всего этого блок кулацких и антисоветских элементов с мулами и хаджами сумел на религиозно-бытовой почве подчинить своему влиянию основные массы крестьянства – бедняков и середняков, и таким образом создать единый фронт против мероприятий советской власти». Коммунисты и комсомольцы иногда держали себя вызывающе. По показаниям крестьян многие из партийцев не здоровались с населением при встречах, запрещали называть себя товарищами, какое я тебе товарищ, смеялись над религией. В результате в январе месяца, по имере в том же Хулинском езде, в выступлении женщин, которые в числе до 200 человек, избили учителя. Репрессии, проведенные после этого случая, арест 22 человек, заставили крестьянство смириться и добровольно снимать чадру. Всеаджарский съезд женщин-аджарок, постановивший снять чадру, внешне прошел блестяще. Однако в период пребывания женщин на съезде в Батуми был допущен ряд бестакностей. Делегаток водили на оперету и в балет. зрелище обнажённых по ходу оперы женщин на сцене в глазах мужей аджарцев превращалось в символ разврата, который царит в Батуми и от которого аджарскую женщину спасёт чадра. Честь снять чадру, значит обесчестить женщину. Некоторые аджарцы уводили своих жён из театра во время действия. Чрезвычайно характерно, что из всех уездов от Жмеристана именно в Хулинском уезде мы имеем наибольшее количество случаев снятия чедры 3500. А из всех теми сельсоветов Хула этим особенно выделяется Чуванская. Не подлежит никакому сомнению, что эти высокие цифры получены в результате административного нажима, ибо иначе это явление в виду особой некультурности хула необъяснимо. Поэтому, когда к 8 марта стали хулинскому езде проводить выборы женщин, гостей на всеаджарский съезд советов крестьянства решительно воспротивилось. По директиве секретаря Укома товарища Каландатзе в семье Концелитзе за неявку на собрание были арестованы пять мужчин. Показания самого Концелитзе темские власти вызывали к себе ненависть населения. В Халтинском теме были случаи, когда заставляли аджарцев приводить на собрание своих больных жён на спине. ошибки в налоговой политике, переобложение, имевшие место в прошлом году и ныне исправленные, по показаниям крестьян приучили их критически относиться к мероприятиям власти. Нередки были случаи снижения налога с 200 рублей до 50 и так далее. Крестьяне заявляли: "Если бы мы сами не принимали мер к снижению, нам так бы и пришлось платить по 200 рублей". Отсюда вывод: крестьянство само должно защищать свои интересы. Большое недовольство вызвало к себе госстрахование, не столько само по себе, сколько система усиленного взимания очередных взносов и систематическое запаздывание в выдачех премий за павший скот. Поэтому в штанах выборы женщин происходили в уже созданной указанными моментами напряжённой обстановке. Поведение партийцев, приехавших 7-го 3-го для проведения выборов, отнюдь не способствовало раздвижению сгущённой атмосферы. Они по многочисленным показаниям заявили, что если мужья не приведут женщин на собрание, будут применены репрессии, что правительство намеренно силу снимать с чедру и так далее. 50 крестьян окружили приехавших товарищей, стали их избивать. Активное участие в этом принимали группа Абдуллы-Токидзе, влиятельного кулака села Дус-Чвана, вместе с бандитами Изетом Чигадидзе и Адабаш-Аглы. Сторонники этой группы немедленно после избиения разошлись по селам Чванского теме поднимать население и призывая его к вооруженной борьбе за веру и обычаи. Часть крестьянства шла более или менее охотно, будучи распагандирована раньше, Другая часть шла потому, что все соседи выступили. Общее состояние района, хотя и представлялось гораздо более удручающим, чем во время январского выступления женщин, однако могло бы разрешиться миром, если бы этому не помешал бы ряд новых обстоятельств. В руки вооруженных крестьян попали несколько членов правительства, ряд ответственных работников и некоторые представители местной власти – один вид которых разжигал скрытую ненависть поднявшейся крестьян. Члены правительства с товарищами были окружены в доме Абдулы Такадзы с группой сторонников наузкивавшего толпу на них. а с другой стороны, обещавшего спасти пленников. Нужно откровенно признать, что поведение захваченных членов правительства, в частности, председателя СНК товарища Мамеда Гого Беридзе, внедряло в сознание повстанцев мысль, что правительство слабо, что стоит только сильнее нажать на него, и все требования крестьян будут выполнены, и что, в сущности говоря, повстанцы правы в своих претензиях. М. Гогоберидзе выступил перед повстанцами с заявлением, что он сам против снятия чадры и закрытия медресе, что он по этому вопросу выступал в Батуми, но что его не послушали и так далее. Недопустимое для члена правительства и коммуниста поведение. Беридзе цитировал письмо захваченных повстанцами чиновников совнаркому и обкому Аджарии. Весь народ Чуванского теми сильно взволнован действиями местной власти. Народ Чуванского теми требует немедленно отдать к строжайшему суду как темское, так и уездное правительство, а также требует немедленно упразднить все постановления местной власти, в особенности снятия чадры, закрытия, медресе, мектебе, а также просят никаких чадров. красноармейцев в не вводить, чтобы напрасно не проливать кровь бедных крестьян. Нас всех хорошо берегут, и всё кончится перемирием. Примите меры к перемирию. Обязательным условием перемирия положен приезд царевича Рыкова в Аджелистан. Это требует не только Чванской Теми, весь Аджелистан, повторяю. Войска не высылайте, а дело кончится миром. Лаврентий Павлович сделал вывод, что поведение захваченных членов Аджарского правительства способствовало тому, что движение стало нарастать, и из рядового случая избиения трёх зарвавшихся коммунистов вылилось вооружённое выступление. Уже 6 апреля 1929 года Берия представил Ревенсу доклад Грузинского ГПУ о событиях в Аджарии. Станислав Францевич оставил на докладе красноречивую резолюцию. Настоящий доклад, объясняющий с точки зрения ГПУ Грузии причину событий в Джанестане, а также и выводы настолько исчерпывающий, что специального доклада по этому вопросу ЗАГ ГПУ давать не будет. Вполне солидаризуясь с этим докладом, Прежде чем перейти к самому докладу, замечу, что эта резолюция, на мой взгляд, опровергает расхожие мнения о будто бы конфликтных отношениях между Берией и Реденсом. Единственный серьёзный аргумент в пользу этой версии арест Реденса по ордеру, подписанному Берией 22 ноября 1938 года. Сын Станислава Францевича Владимир Алелуев утверждает, Сильному, хитрому и прожженному интригану Берия, рвущемуся к большой власти Реденс, человек Дзержинской закалки, был совершенно не нужен в качестве начальника, он был ему опасен, причем опасен вдвойне, ибо мой отец, породненный семьями со Сталиным, имел к нему прямой доступ. Свалить Реденса по деловым качествам Берия было не под силу. И тогда он обращается к приёму, которым он мастерски пользовался всю свою жизнь. Нужно человекаскомпрометировать. В этом Беля был непревзойдённый профессионал. Мать мне потом рассказывала, что отцу было не просто работать в Грузии, особенно ему досаждали частые застолья и обильные возлияния. Пить он не любил и всячески старался этих застолий избегать. Но в один прекрасный день, где-то под Новый год, Берия со своими людьми хорошенько напоили отца, раздели его и в таком виде пустили пешком домой. Шуточка удалась. После этой шалости работать в Закавказье на посту полномочного представителя ОГПУ и председателя ГПУ Отец уже не мог. В начале 1931 года Реденса переводят в Харьков и назначают председателем ГПУ Украины.